Некоторые уже щиплют щеки и глаза. От ног Енифер спускается к дну озера веревка. На конце веревки, увязшая в выле и водорослях, большая корзина с камнями. Наверху, высоко, сверкает и поблескивает поверхность озера. Платье Енифер колеблется в том же ритме, что и волосы. Запыленную фиштехом поверхность зеркала затягивает дым.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 Кобыла вбежала на каменистую площадку между плотно стоящими амшелами и потрескавшимися монолитами, вырастающими из гуще усеянных колючками кустов ежевики, и остановилась, как вкопанная. Единственное, что у нее двигалось, были уши. Цири попыталась ее завернуть, сдвинуть с места. Напрасно. Если бы не жилы, пульсирующие на горячей лошадиной шее, она могла бы поклясться, что сидит,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 Выдвинулся еще один единорог. Этот был совершенно белый, от краешка в ушей до кончика хвоста. Только ностри розовые, а глаза черные. Белый единорог приблизился. Медленно, очень медленно, положил голову ей на лона. Возбуждение было столь сильным, что Цири охнула. Я вырос! — прозвучало у нее в голове. Вырос, звездоокая. Тогда в пустыне я не знал, как мне следует себя вести. Теперь уже знаю. Конек! ахнула она, все еще болтаясь на двух колющих ее рогах. Меня зовут Иуараквакс. Ты помнишь меня, звездоокая? Помнишь, как лечила меня? Спасала. Он отступил, повернулся боком. Она увидела шрам у него на ноге и узнала. Она помнила. «Конек, это ты! Но ведь ты был совсем другой масти». «Я вырос!» В голове неожиданная путаница. Шепоты, голоса, крики, ржание. Рога отошли назад. Она увидела, что второй единорог, тот, что стоял у нее за спиной, синий в яблоках.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 Датирнабеа Араина, ястребы его всадники до спирали. Дальше не могут, нет сил. Поэтому они мечтают о Арткис и власти. Мы покажем тебе, каким образом они уже однажды использовали такую власть. Покажем тебе это, звездоокое, когда ты будешь отсюда уходить. Я не могу уйти, меня связали чарами. Барьер, Гжезгерас.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 Река Иснадж смолой блестела в темноте, шумели ивы, по небу прокатился далекий гром. Цири вывела кельпи из конюшни. Кобыла знала, что ей полагается делать, и послушно потрусила в сторону порфирового моста. Цири несколько секунд смотрела ей вслед, глянула на террасу, при которой стояли лодки. «Не могу», – подумала она, покажу ему еще раз».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 из серо-зеленого нефрита. — Лара! Король Ольх покачал головой, коснулся шеи, словно его душил толстый королевский туг. — Камэми, Лунт! Иди ко мне, доченька! Камэми, Элайн. В его дыхании Цири ощутила смерть. — Элэйн Блатц! — Финведет!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 Молния озарила ночь. Над их головами мелькнул мост, один из последних мостов Тирналия, а может, последний. Ты наверняка понимаешь, ласточка, хрипло сказал Редин, что только оттягиваешь неизбежное. Я не могу тебе позволить уйти. Почему? А Уберон умер, а ведь я ничто и ничего не значу.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 Кельпи брыкается, фыркает, топает, шея у него мокрая и горячая. Молния. Почти сразу же за ней гром. При свете молнии Цири видит юараквакса, трясущего мордой и рогом, сильно гребущего землю копытами. Конек! Я здесь, звездоокая. Небо усеяно звездами, украшено созвездиями. Дракон, Зимняя Дева, Семь Коз, Жбан а почти над самым горизонтом ока. «Получилось!» – вздохнула Цири. «У нас получилось, конек! Это мой мир!» Его сигнал настолько четок, что Цири понимает все. «Нет, звезда окая, мы убежали из их мира, но здесь вовсе не то место, не то время».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 «Я владычица мира. Я старшая кровь. Я кровь от крови Лары Доран, дочери у Иуараквакс заржал, поторопил. Кельпи подержала протяжным фырканьем. Цири натянула поводья. «Я готова», — сказала она. Шум в ушах, блеск и свет, а потом тьма.